Глава 5. В поисках противоядия 2. От себя не убежишь. А русская поговорка. В этой главе мы продолжим искать, а точнее, изобретать ваше уникальное противоядие от внутреннего критика. Возможно, выполняя данные ранее практики, вы столкнулись с раздражением, неудовольствием и какими-то другими неприятными чувствами. Например, многим некомфортно насмехаться над внутренним критиком, как-то его обзывать или посылать куда подальше. Если вы ощутили что-то подобное, то спешу сообщить вам, что это прекрасно и расстраиваться не стоит. Просто вам нужен другой подход, и мы сейчас займёмся с вами его поисками. Но главное даже не это. А то почему я называю некоторые из своих практик экспериментами или исследованиями? Они позволяют получить личный опыт и лучше понять, что нужно вам и как это нужно или не нужно делать. Дело в том, что единственный человек, который может быть настоящим экспертом в вашей жизни это вы сами. Даже психотерапевт или коуч, пусть самый именитый и знаменитый, только нанятый вами специалист. Никто, кроме вас, не имеет столько опыта быть вами и не способен почувствовать и убедиться, что именно вам доставляет удовлетворение и радость, что пугает, а что вдохновляет. Но человек не является экспертом в своей жизни по умолчанию. Ему предстоит стать таковым через самонаблюдение, осознание себя и исследование того, как он проявляется в контакте с миром и окружающими. Предложенные ему практики и эксперименты это способы провести эти исследования и наблюдения. Они направлены на то, чтобы вы лучше узнали себя и попробовали новые способы обходиться с собой и своими чувствами в ситуации неудачного контакта с окружающим миром. В предыдущей главе я предлагала вам скорее исследовать свой опыт аутоагрессии, а сейчас предлагаю больше сфокусироваться на его трансформации. Именно это позволит нам разработать уникальный для каждого из вас эликсир-антидот к самонападению. Прежде чем мы продолжим искать его, я предлагаю вам отказаться от трёх идей, которые, во-первых, проистекают из мифа о человеке неправильном, а во-вторых, порой настолько портят жизнь, что почти отбивают желание её продолжать. Ущербность. Первым делом я предлагаю вам отказаться от идеи своей ущербности. В качестве эксперимента сроком, например, на неделю, попробуйте пресекать любые свои мысли и действия, которые исходят из установки, что с вами что-то не так, что вас ещё нужно как-то улучшать внутренне и внешне, развивать, проводить терапию, тренировать, шлифовать или ещё что-то с вами делать, потому что такой-такая, какой-какая вы есть сами по себе, вы недостаточно хороши. Попробуйте пожить хотя бы неделю, сыдии, что у с вами всё нормально. Очень хорошо эту идею иллюстрирует представление о человеческом и особенно о женском теле, которое гласит, что если его оставить в покое, не ограничивать диеты и не напрягать спортом, не проводить с ним огромное количество разнообразных дорогостоящих процедур, то оно очень быстро портится. а потому нуждается в постоянной нагрузке и улучшениях. Этот подход распространяется и на другие жизненные сферы. Человек должен себя как-то улучшать, лечить свои детские травмы, повышать навыки, меняться, потому что изначально-то он ущербный. Нет, он обычный человек, который живёт в этом обычном несовершенном мире. И хоть саморазвитие приносит удовольствие и повышает самоуважение, в первую очередь, оно необходимо для адаптации к постоянным изменениям окружающей среды и самого человека. Мы обречены на развитие, и это нельзя назвать хорошей новостью, но не потому, что мы изначально плохи или недостаточны, а потому, что так устроен наш противоречивый и несовершенный мир. Вместо этого я предлагаю вам пожить с другой установкой. Со мной всё так. Со мной всё нормально. Я ищу способы адаптироваться к реальности. Я хочу повысить качество своей жизни, и поэтому я развиваюсь. Поживите с этой формулировкой, почувствуйте её, поиграйтесь с ней, даже позвольте себе с чем-то не согласиться, но попробуйте её, поставив после слова развиваюсь свои варианты активностей. Это может быть спорт, коучинг, терапия, изучение иностранного языка. обливание холодной водой, практика молчания, внимание к бранным словам и все то, что выбрали делать вы для повышения своих адаптационных способностей и улучшения жизни. Так получилось, что мы постоянно встречаемся каким-то своим сложным местом с каким-то сложным местом в окружающем нас мире. То неожиданно дождь пошел, то город перекрыли, то с подругой не договорились, то клиент не перевел оплату, то ребенок заболел, то неожиданно сел в ноутбук, а документ не сохранен. Мы постоянно встречаемся с какой-то своей неготовностью к чему-то в мире. Но и мир в этом месте, позволю себе такую формулировку, тоже оказался не готов к встрече с вами. не возникла взаимность, что-то не срослось, что-то обломалось. И в такой момент, когда поднимается много чувств, так легко обернуть их против себя, назвать себя ущербным, недостаточным и начать улучшать и полировать себя, игнорируя реальные обстоятельства и ограничения, как свои, так и у других. Давайте попробуем иначе. С вами всё нормально. Вы ищете способ выстроить отношения с миром, а он поищет возможность создать контакт с вами. Лень. Вторая идея, от которой я предлагаю отказаться в качестве эксперимента, это идея о человеке как о ленивой скотине, которую надо принуждать и дисциплинировать. Не хотите отказываться дело ваше. Заставлять не стану, да и нет у меня такой возможности. На самом деле и у вас нет возможности долго и эффективно принуждать себя поэтому сейчас я попробую рассказать вам в чём преимущество жизни без такого представления о себе а ведь оно очень распространённо и удивительно живуче очень часто когда я предлагаю людям просто попробовать не относиться к себе как к ленивое скотине я сталкиваюсь с огромным сопротивлением и стоящим за ним страхом Человек уверен, что если себя не заставлять, не принуждать, не мучить, не дисциплинировать, не ограничивать, то он обязательно распустится, прекратит работать, наберёт лишний вес, опьётся, начнёт вести асоциальный образ жизни и всячески себе вредить. Словно бы это не человек, а цирковое животное, и не в современном цирке, а лет 200 тому назад, когда зверей били кнутом и морили голодом. заставляя прыгать через огненные кольца, относясь к себе как к ленивое скотение, вы сами себе становитесь вот таким жестоким дрессировщиком, который принуждает несчастного себя делать непростые вещи в непростых обстоятельствах, да ещё и с угрозами. Для иллюстрации использую свой любимый пример написание книги это творческий процесс, в котором у меня много возбуждения. Я столько всего хочу сказать и много тревоги. Я делаю это впервые и ещё не обрела уверенность маститого писателя. А ещё я всё это делаю, не отрываясь от своей большой практики и довольно сложной учёбы. Ну и жизнь мою со всеми её локальными и глобальными событиями никто на паузу не поставил. И вот во мне включается внутренний дрессировщик, который подкручивает усы, щёлкает кнутом и отправляет меня за ноутбук. Давай, мол, пиши. И неважно, как ты себя чувствуешь, и к насколько непростой теме сейчас приступаешь. Дедлайн есть дедлайн. А ты, ленивая скотина. А я бы даже и хотела подчиниться, но не могу, потому что с таким подходом к мотивации ожидать от себя какого-либо творчества бессмысленно. Весь мой творческий порыв испаряется, и всё, что я могу в таком состоянии это редактировать написанное ранее. Поэтому внутреннего дрессировщика я увольняю. Нужен иной подход. Если у вас в голове возникает идея, что вы обленились, вам надо себя к чему-нибудь принудить и как-то себя заставить или мотивировать какой-нибудь вкусняшкой: сходить на массаж, купить себе что-то желанное, выпить в пятницу или съесть сладкое, то всё это сигнал о том, что пора немного замедлиться и осмотреться вокруг, чтобы понять, что с вами прямо сейчас происходит. Что вы чувствуете и какие обстоятельства вас окружают? Мой внутренний дрессировщик включается всегда, когда я оказываюсь более уставшей и вымотанной после работы, чем ожидала, а также тогда, когда я начинаю работать над затрагивающей меня темой, а потому мне, уставшей, необходимо больше времени и внимания к себе, чтобы за неё взяться. Чем готов мне дать мой внутренний дрессировщик? И здесь я хочу предложить вам еще один фокус внимания. Если вы словно бы разделяетесь на этого несчастного тигра, который прыгает через обруч, и на дрессировщика, то, может быть, вам приходится раздваиваться на такие жесткие роли, чтобы принудить себя делать что-то очень противное в вашей природе. Подобно тому, как против природы тигра выступать на цирковой арене и прыгать через горячий обруч или с тумбочки на тумбочку. В современной дрессируре пытаются обнаружить природные склонности животного и встроить их в номер или выстроить действия вокруг них. И вместо того, чтобы ломать животное, в нём развивают и подкрепляют то, что ему и так нравится делать. В идеале человеку стоит обходиться с собой похожим образом: искать то, что нравится делать, и изобретать способ встроить это в свою жизнь. Поэтому так популярны разнообразные психологические тесты и способы познать себя, от научных до астрологических. Они помогают понять свои сильные стороны и искать им применение в тех жизненных обстоятельствах, которые имеют место быть. Мой друг Саша до 30 лет был уверен, что силён в математике и любит её. В школе так и было. Он пытался связать свою жизнь с программированием, но неизменно оказывался в продажах. Аналогично во мнению о себе был мой муж, сильной стороной которого является организация работы команды и управление ею, а вовсе не составление табличек и графиков. Занимаясь не своим делом, требует от себя в нём результатов, мы раздваиваемся на дрессировщика и тигра. И нам приходится раз за разом мотивировать и принуждать себя, с каждой неудачей всё сильнее закрепляясь в представлении о себе, как о ленивой скотине. Я предлагаю заменить это представление о себе следующей идеей. И если мне приходится себя заставлять, то я просто делаю то, что делать не хочу или не могу. сейчас или вообще. Если вы не хотите или не можете делать что-то сейчас, как в моём примере с книгой, то нужна пауза, чтобы осмотреться, что происходит с вами и вокруг, и придумать другой способ сделать запланированное. Например, в любом творческом процессе может очень помочь то, что в гештальт-подходе к психотерапии называется обогащением фона. Проще говоря, мне важно немного отвлечься, но на что-то, что напитает меня гармонией и красотой: музыка, прогулки, посещение красивого кафе, чтение художественной книги, а также физическая активность. Если вы столкнулись с какой-то сложной темой, то, возможно, нужно взять паузу и с кем-то поговорить о ней. Например, я специально брала терапевтические или супервизионные сессии, когда останавливалась в работе над книгой. После исследования того, что меня тормозит в описываемом вопросе, работа над текстом шла как по маслу. Также может выясниться, что вас останавливает мнение окружающих или ваши завышенные ожидания к себе. По этой причине люди часто не идут в спортивный зал или на занятия танцами. А может оказаться, что дело вовсе не в лени, а в вашем страхе, что то, что вы начали делать, не получится или наоборот, получится, и как-то вам с этим надо будет жить. Например, книга будет иметь успех, и мне придётся её дополнять для нового издания. А может быть, даже писать следующую. Если вы не хотите или не можете делать что-то в принципе, а не только сейчас, но вынуждены это делать и даже каждый день, то я хочу выразить вам своё сочувствие и уважение. Возможно, сейчас вы делаете то, что противоречит вашим желаниям и вашей природе. Например, ухаживаете за престарелой мамой или работаете на нелюбимой работе, не имея возможности уволиться или что-то ещё. Если вы вынуждены это делать, то не клеймите себя ленивой скотиной, и найдите хоть какой-то способ немного облегчить свою долю. Моя клиентка Наталья, ребёнок, который имеет расстройство аутистического спектра, помогает себе изучением китайской каллиграфии и живописи, которые, казалось бы, никак не могут помочь ей в её жизненных обстоятельствах. Там так много покоя и гармонии, которых очень не хватает в моей жизни, комментирует она свой выбор. Если вы что-то делаете, превозмогая себя и не можете прекратить это, то вы достойны уважения и сочувствия. Проявляя их к себе, вы, возможно, найдёте способ немного изменить эту непростую ситуацию. Может быть, облегчив её, а может быть, найдя что-то, что будет вас поддерживать и питать, как каллиграфия и живопись Наталью. Я всё хочу. И третья идея, от которой я предлагаю вам попробовать отказаться, хотя и подозреваю, что это будет очень непросто. Я назвала её так: Я всё хочу. Её даже сформулировать не так просто, как две предыдущие. Она заключается в следующем: вы есть некая реальность, с которой и в которой вы родились, а не объект для достижения своих целей, которые вы перед собой поставили, и удовлетворения своих желаний, которыми очаровались. Поясню на примере Я хочу платье за 500 тысяч рублей. Количество нулей выбирается индивидуально. Или машину за 5 миллионов. И буду работать как проклятая, чтобы заработать эти деньги, потому что я хочу. Или я хочу к 30 годам стать исполнительным директором в крупной компании и буду пахать для достижения своей цели, игнорируя личную жизнь и здоровье. или я хочу весить очень мало или иметь очень много мышц и буду для этого тяжело тренироваться, подчиняя всю свою жизнь заветным цифрам на весах. Эти примеры иллюстрируют идею отношения к себе как к объекту достижения своих желаний и целей. В таком подходе к себе очень много требовательности и очень мало чувствительности и бережности. Очень много претензий и очень мало любопытства и уважения. К сожалению или к счастью, вы не объект, а человек, который чувствует, нуждается, не справляется, увлекается и стремится, но не всегда получает то, что хочет. Из себя очень сложно и совершенно бессмысленно делать машину, обязанную давать вам то, что вы хотите. Это очень аутоагрессивно. А конструктивным в данном случае будет поиск и изобретение максимально бережного способа получить желаемое. Потому что вы не только реальность, с которой и в которой вы родились, вы ещё и та реальность, с которой и в которой вам жить. Вы со всеми своими противоречиями, внутренними конфликтами, ограничениями и непоследовательностью маленькая отдельная реальность, у которой есть шанс прожить относительно счастливую жизнь, если она позволит себе не требовать от себя выполнять все желания и достигать всех поставленных целей. Я предлагаю придерживаться такого более реального, а не функционального подхода к себе. функционально можно относиться к смартфону, стиральной машине, даже к некоторым людям, чьи услуги мы покупаем, не вступая в отношения с ними, но не к самим себе. Я назвала эту часть я всё хочу, потому что за таким функциональным отношением к себе, как к объекту достижения своих целей, стоит очень детское требование получить желаемое, игнорируя реальные обстоятельства. Я хочу выйти из найма, талия 60 см, чтобы мой ребёнок читал в 4 года, хочу отдыхать за рубежом 3 раза в год. Всё это прекрасные желания, вполне, но не обязательно достижимые. Я хотела книгу дописать до Нового года, а потом редактировать её в спокойном режиме. Но уже середина февраля, а я ещё не приступила ко второй части. И я вовсе не призываю вас отказаться от этих желаний и целей. Я предлагаю к "я хочу" добавить "я могу". И если они очень сильны, не совпадают, то отнестись к себе с сочувствием, а к ситуации с любопытством, чтобы найти, придумать какой-то конструктивный способ или получить желаемое, или сделать возможное, или утешить себя. Чем же заменить отношение к себе как к объекту? Логичным кажется предложить отношение к себе как к субъекту. Но у меня есть другое решение, и я описала его выше. Каждый из вас это маленькая реальность, которая существует внутри большой реальности в тесной связи с другими. Каждая маленькая реальность может быть сложной и противоречивой, непоследовательной, местами активной, а местами пассивной, в чём-то ограниченной, а в чём-то бесконечной, очень разной и очень интересной. Поэтому я предлагаю заменить отношение к себе как к объекту следующей идеей: Я реальность, в которой я живу, за которой с интересом наблюдаю и для которой создаю наилучшие условия. А если не получается создать наилучшие условия, то это повод пересмотреть свои взгляды на то, что считать лучшим и не требовать от себя невозможного. Принцип Афродиты Прежде чем мы начнём исследовать причины, почему внутренний критик столь силён, а избавиться от привычки к самонападению так непросто, я хочу обратиться к образу античной богини любви и красоты. Древние мифы хранят в себе множество ответов на вопросы, которые терзают современного человека. И я думаю, что миф об Афродите поможет нам сделать отношение к себе более сочувственным, любопытным и уважительным. Для этого я коротко перескажу вам её историю, точнее, один из её вариантов. Известно, что в древнегреческом пантеоне было три поколения богов. Зевс, Посейдон, Аид и вся компания относились к третьему. Зевс пришёл к власти, свергнув своего отца, титана Кроноса. младшего сына бога неба Урана и богини земли Геи. Она, устав от сексуальных отношений с Ураном и бесконечных родов, подговорила своего младшего сына Кроноса оскопить отца. Что тот и сделал, а заодно сверг его и стал главным. Правление его не было долгим, поскольку Зевс проделал с ним несколько иную, но похожую процедуру. А из брошенных в море семени и крови оскаплённого Урана в морской пене возникла прекрасная Афродита. Пока Зевс боролся за власть с Кроносом, а после победы распределял роли и зоны влияния между своими родственниками-богами, она росла и хорошела. А повзрослев, пришла на Олимп и сказала: "Здравствуйте, я ваша тётя. Она же происходит от Урана. дедушки старших из олимпийских богов. Но что ей тут делать? Непонятно ни ей, ни всем остальным. Роли-то распределены. Пока боги думают, что с ней делать, Афродита заводит любовные отношения с Аресом, богом войны, и начинает осознавать своё призвание и специализацию, что очень не нравится ревнивый Гера. Поэтому Афродиту спешно выдают замуж за храмового Гефеста, бога кузнечного дела и ремёсел. Он по уши влюблён в свою жену, чей статус тёти богов понижен до жены одного из сыновей Геры и Зевса. Но несмотря на всё это, она становится самой могущественной богиней Олимпа, которой подчиняются и боги, и смертные, и на суше, и на море, и в царстве мёртвых. И это самое интересное. У Афродиты не было могущественных заступников или группы поддержки. Она сирота. У неё не было оружия, молний, например, она не умела управлять силами природы. Но она подчинила себе всех. Только богини-девственницы Афина, Артемида и Гестия были свободны от её чар. И я не верю, что дело просто в красоте, соблазне и страсти. Мне кажется, что сведение только к любви и красоте это более поздняя редукция образа этой богини, которая в более восточных культах была известна как Иштар или Астарта и занимала в буквальном смысле центральное положение в пантеоне. Я думаю, что сила Афродиты заключается в том, что она позволяет человеку или богу простить себе своё несовершенство. Гефесту его хромоту и уродство, Аресу то, что он никогда не займёт место отца, в скольких бы битвах он ни одержал победу. Гермесу то, что он, будучи равным богам-олимпийцам, так и будет их посланником. Дионису страсть к алкоголю и распутному образу жизни, а Адонису не пришлось ничего прощать, но его совершенство лишь подчёркивало неидеальность этого мира. Когда мы влюблены, нам кажется, что другой, объект наших чувств, прекрасен, а жизнь выше всяких похвал. Это и есть чары Афродиты. Марина Цветаева писала, что любя человека, мы видим его таким, каким его сотворил Бог. Не знаю, так ли это, но могу с уверенностью сказать, что когда мы влюблены, мы умеем не видеть несовершенства другого. Но когда мы любим его, мы учимся ему его прощать. Я знаю, что мой муж забывчив, и ему надо всё напоминать. В начале наших отношений я как-то умудрилась этого не заметить, поэтому чувствовала раздражение и досаду. А сейчас просто знаю об этом его качестве и учитываю его. Любить — это прощать другому его несовершенство. Но ведь это можно делать и с собой. Именно эту идею я назвала принципом Афродиты и сделала из нее практику, о которой чуть ниже. Прощая себе и другому неидеальность и несовершенность, мы отстаём от себя, снижаем уровень неудовлетворённости и агрессии к себе, а также получаем очень много творческой свободы. Это известно всем, кто пытался рисовать, танцевать или заниматься каким-либо другим искусством не по правилам, а как пойдёт. Например, контактная импровизация. від современного танца и телесно ориентированные терапии, где нет правильных и неправильных движений, где нельзя ошибиться, выполняя па, где можно позволить себе просто быть и совсем не стараться. Или свободное рисование, в котором нельзя допустить ошибку, потому что нет образца и нормы. Почему бы не попробовать жить так, как живётся? прощая себе своё несовершенство, а миру его. Важное дополнение. Я не призываю вас во что бы то ни стало прощать тех, кто причинил вам боль или жестоко обошёлся с вами. Больше о вине и прощении мы будем говорить во второй части книги. Практика 22. Принцип Афродиты. Эта практика направлена на работу с убеждениями о собственной ущербности, недостаточности, о себе как о ленивое скотине и об отношении к себе как к объекту, а также с другими подобными убеждениями, мешающими жить, например, о том, что вы чего-то недостойны или о том, что у вас руки растут не из того места, или о том, что зря вы стараетесь. Всё равно у вас не получится. Представьте, что у вас, как и у Афродиты, нет никаких рычагов воздействия на себя. Вы не можете себя принудить силой, заставить, потребовать от себя что-то, себя запугать, застыдить и даже вдохновить, наобещав встрикороба. Представили? А теперь поверьте, что ваши дела так и обстоят. каждый раз, обнаруживая, что вы в чём-то бессильны или сталкиваясь с препятствием, которое не удаётся обойти, или замечая, что вы с чем-то не справляетесь, что вы откладываете что-то важное и прокрастинируете, или когда вам не удаётся достичь желаемого, попытайтесь простить себе это. Простить не значит отказаться от попытки что-то изменить, смириться или забыть. Это значит прекратить агрессию и наказание вам и так не просто от того что ваши планы не реализуются навыков не хватает окружающая среда сопротивляется требовательность к себе поддержанная самонападением приводит к нарушению естественной саморегуляции человек перестаёт понимать что он действительно может и что он действительно хочет что он при этом чувствует и что ему со всем этим делать. Отпуская требовательность, прощая свое несовершенство, мы даем себе возможность обнаружить все это. Мне особенно нравится наблюдать, как то, что я назвала принципом Афродиты, работает с творческими людьми и предпринимателями, хотя эта практика эффективна и для других людей. Позволяя себе ошибаться, прощая себе неготовность, неидеальность, несовершенства, эти люди открывают и изобретают новые подходы в своём деле. Какое несовершенство простить себе, то, которое прямо сейчас отвлекает вас, перетягивает на себя ваше внимание и мешает замечать что-то ещё? Знаете, как комариный укус, который зудит и чешется, и невозможно думать ни о чём другом, как и невозможно не прикасаться к нему вновь и вновь. Это может быть прыщик, морщинка, складка на одежде, неровно расставленные книжки в шкафу, не идеально подобранный наряд или лишний пробел в тексте, а может быть, что-то ещё. Простить себе что-то, значит сделать что-то противоположное самонападению. Простить себе своё несовершенство это оставить попытки его исправить, спрятать, нивелировать, во что-то трансформировать или даже сделать из него свою изюминку. Нет. Просто оставьте его в покое и себя заодно, а затем посмотрите, что из этого получится. Расщепляй и властвуй. Нападая на себя, человек соединяется со своим внутренним агрессором. Он же внутренний критик, внутренний прокурор, внутренний обвинитель и так далее. И перестаёт чувствовать именно то, с чем в этом неудачном контакте со средой он не хочет встречаться. Любой акт самонападения содержит в себе четыре обязательные стадии. Собственно, неудачный контакт с реальностью, расщепление на внутреннего агрессора и того, на кого направлено воздействие, идентификация с агрессором и атакующее воздействие. Материалы и практики предыдущих глав были в большей степени направлены на работу с первой и четвёртой стадиями. Мы научились замечать самонападающее поведение и прекращать, разворачивать, смягчать или ещё как-то изменять атаку на самого себя. В этой главе больше внимания будет уделено второй и третьей стадии, когда происходит разделение внутри личности и идентификация себя с нападающей частью. Сначала уделим внимание второй стадии. Конечно, здесь речь идёт не о том личностном расщеплении, с которым работает психиатрия. Я говорю о естественном и нормальном для любого человека процессе, когда мы смотрим на себя и свои действия как бы со стороны. Многие практики в этой книге основаны на этом человеческом навыке, в том числе та, которая так и называется, качественный наблюдатель. Леамин, мой профессор философии в Московском университете, рассказывая о воззрениях Гегеля, говорил: "Абсолютная идея задалась вопросом, что она есть, и разделилась на объект и субъект познания. Похожим образом человек постоянно поступает с самим собой, то погружаясь в то, что делает, и то, что с ним происходит, то наблюдая за всем этим". Но когда это естественное раздвоение на наблюдателя и наблюдаемое оказывается усиленным агрессией и фрустрацией, оно ужесточается и имеет место уже не свободное движение внутреннего взора, а фиксация на двух ролях: внутреннего агрессора и того, кому агрессию применяют. Я сознательно не использую слово жертва, хоть оно и просится, и я поясню почему. Представьте класс с учителем-самодуром. Каждый день он делит детей в соответствии со списком в журнале на две группы. Справа от него становятся все те, у кого фамилии записаны в четные строчки, а слева — в нечетные. По четным дням ученики из первого списка преследуют и измываются над учениками из второго, а по нечетным дням — наоборот. Кто в данном случае агрессор, а кто жертва? Ученики из чётного списка по отношению к ученикам из нечётного или наоборот. Конечно, нет. Агрессор тут учитель, а жертва весь класс. Так и в случае самонападающего поведения мы не можем говорить о внутренней жертве, потому что атакующий себя человек уже жертва обстоятельств. а то рычаг сцепления, который мы исследуем сейчас, его способ как-то с этими обстоятельствами справиться. Однако я использую термин «внутренний агрессор», и он мне нравится, потому что он позволяет показать, что тот заряд возмущения, злости, недовольства, который мог быть использован и размещен в окружающей среде, оказался перенаправлен внутрь, и именно из-за этого перенаправления возникло внутреннее разделение. Сочувствие достойны обе стороны процесса. Когда такое расщепление случается, то вместе с ним возникает внутренний агрессор, внутренний критик, внутренний прокурор, внутренний обвинитель, внутренний надсмотрщик, а также тот, кто ущербен и недостаточен, тот, кто недостоин, кто не справится, кто должен и виноват, тот, кому работать и решать сложные задачи, пока солнце ещё высоко. Тигр и дрессировщик, о которых я рассказывала ранее, снова оказываются на арене вашей личности. У дрессировщика хлыст, а перед тигром горящее кольцо. Внимания вопрос. Почему происходит идентификация с усатым в трико, а не с усатым в полосочку? Потому что если бы она происходила со вторым, то она бы не происходила. Самонападение может произойти и происходит только для того, чтобы идентифицироваться со своей агрессией, которая, правда, наружу не уходит, а остаётся внутри. Соединение с условным тигром, которому прыгать через кольцо, происходит позже, как раз тогда, когда приходится делать трюк. А теперь рассмотрим третью стадию любого акта самонападения идентификация с агрессором. Именно на этой стадии происходит эмоциональная саморегуляция. Психика одновременно находит, что сделать с возникшей агрессией, направить её на себя и снижает чувствительность к сложным возникающим в моменте переживания. В первую очередь, это бессилие. Но также это могут быть страх, стыд, вина и любые другие эмоции и чувства, с которыми не удалось совладать, включая радость и даже нежность. Страшно прыгать в кольцо только тигру. Стыдно, что не получается, тоже тигру, а дрессировщику нет. Вот именно поэтому внутренний критик так силён, а паттерны самонападения живучи. Когда мы нападаем на себя, нам не так страшно и не так сложно. Внутренний агрессор не чувствует страха и неуверенности, не испытывает стыда и волнения, не сталкивается с одиночеством и бессилием. Он требует выполнить назначенное. Привычка нападать на себя такая сильна именно потому, что идентифицируясь с внутренним агрессором, мы утрачиваем чувствительность к себе же, и жить становится немножечко легче, но не потому, что наша жизнь налаживается, а потому, что мы немножечко её не переживаем. Сила внутреннего агрессора кроется в нашем собственном нежелании встречаться со своей слабостью, бессилием, ограничениями. Поэтому давайте присвоим себе эту часть и попытаемся её простить в соответствии с мирным договором и принципом Афродиты. Но самое главное, мы попытаемся наладить отношения с внутренним критиком и облагородить его. А пока маленькая практика. Практика 23. Я сам, я сама Каждый раз, когда вы замечаете, что нападаете на себя, проявляете к себе любое агрессивное, требующее, стыдящее, обесценивающее, угнетающее и подобные воздействия, скажите себе: "Я сам, сама с собой это делаю" и улыбнитесь. Интегрируй и живи. Выход из любого расщепления происходит через интеграцию его полюсов. То есть перед нами стоит очень амбициозная задача соединить тигра и дрессировщика, и, конечно, сделать это с сочувствием, любопытством, уважением и ясное дело, с аиронией. Без неё тут не обойтись. Поэтому мы с вами никак не можем просто взять и уволить дрессировщика, отменить внутреннего критика, бросить внутреннего строгого родителя или посадить под арест внутреннего плохого полицейского. Вы всю свою жизнь инвестировали в свою аутоагрессивную часть, поэтому давайте вложим в неё ещё немного своего внимания, но теперь для того, чтобы найти ей лучшее применение. чем портить вам жизнь. Мы не удаляем одну из этих частей и не пытаемся нивелировать их различия. Мы настраиваем коммуникацию между ними. И тогда тигр может быть вспомнит, что любит прыгать через плавающие кольца, а дрессировщик начнёт его подбадривать и поддерживать, а не щёлкать кнутом и морить голодом. Развивая отношения с внутренним критиком, налаживая их, человек начинает больше сочувствовать себе. Таким образом, уровень аутоагрессии снижается. В противном случае, нападая на внутреннего критика, пытаясь его отрицать или избавиться от него, человек продолжает нападать на себя. Просто раньше это был условный тигр, которому страшно, а теперь это дрессировщик. Почему ещё стоит наладить отношения с внутренним критиком? потому что иногда он прав. В конце концов, это я сама к себе придираюсь, а я надо признать, вовсе не дура. Поэтому придётся критика развивать, перевоспитывать и дружить с ним, то есть с собой. Практика 24. А если критик прав? Применяйте эту практику каждый раз, когда вам кажется, что ваш внутренний критик, агрессор или адресировщик всё-таки прав. Может быть, действительно стоит надеть шапку, бросить курить или втянуть живот на фото. Во-первых, признайте его правоту, то есть вашу правоту. Во-вторых, спросите его: "О'кей, я слышу тебя. Что мы с тобой можем сейчас сделать, чтобы разрешить эту ситуацию?" И подождите ответа. Не торопите своего внутреннего критика, ему надо подумать. В-третьих, когда вы найдёте какое-то решение, поблагодарите себя и своего внутреннего критика, ведь доброе слово и кошке приятно. Эта практика оказывается эффективной, потому что выполняя её, человек отказывается от расщепления на критика-агрессора и того, на кого оказывается воздействие. Признавая аутоагрессивную часть и вовлекая ее в коллаборацию с собой для решения возникшей задачи, человек интегрирует свои расщепленные части. Практика двадцать пятая. Нежнее. Зачастую в своих внутренних диалогах люди очень грубы с собой. «Давайте это менять», «разговаривать нежнее и вежливее». Нежность и вежливость в обращении с собой уместны всегда, но особенно тогда, когда внутренний критик оказался прав. Но напоминаю, правы оказались вы. Смягчайте те послания, которые направляете себе. Говорите не дура или дурында, а, например, дурочка. Не что тупишь, а хотя бы о чём думаешь и так далее. Вспомните, как обращаетесь к себе, перебрав списки из практик самонаблюдения и самонаблюдение 2.0, и попробуйте переписать послания к себе, заменив их на более мягкие, добрые и вежливые. И в следующий раз используйте их. Например, утром, когда зазвонит будильник, скажите себе: "Котик, ну давай, вставай". Я знаю, что ты очень хочешь спать, но тебе надо успеть позавтракать, умыться, причесаться и выпить кофе. Ты же хочешь кофе. Практика 26. Мой малыш. Продолжая налаживать отношения с внутренним критиком, начиная прислушиваться к нему, вы должны понять про него кое-что настолько важное, что возможно, после этого ваш контакт с ним, то есть с самим собой, изменится кардинально. Для выполнения данной практики возьмите свою фотографию к зивам около 4-5 лет. Посмотрите на этого малыша. Вспомните, как его называла мама, Во что он любил играть, какие сказки любил слушать, что любил есть и где любил играть, что его радовало и пугало. Какие чувства он вызывает у вас прямо сейчас? Уделите своим воспоминаниям и переживаниям хотя бы 5 минут, а лучше 10 или 15. Вспомните, каково вам было тогда, и заметьте, каково вам вспоминать об этом сейчас. Ещё раз внимательно взгляните на этого ребёнка. Каждый раз, когда вы нападаете на себя, вы нападаете на этого милого, очаровательного ребёнка. Как вам такая мысль? Какие чувства и переживания она подняла? Какие мысли пришли к вам вслед за ней? А теперь посмотрите на свою детскую фотографию вновь. Каждый раз, когда вы нападаете на себя, На вас нападает этот чудесный малыш. Это он требует, приказывает, стыдит, обесценивает и заставляет вас. Как вам эта мысль? Какие чувства и переживания она подняла? Какие мысли пришли к вам вслед за ней? Пора взрослеть. Внутренний критик, то есть внутренний наблюдатель, заряженный агрессией и фрустрацией, как некая внутренняя инстанция, осуществляющая контроль над личностью, возникает в довольно раннем возрасте, ещё до того, как ребёнок идёт в школу. Возникает не у всех и не всегда. Но вероятно, раз вы слушаете эту аудиокнигу, то у вас она есть. Я вспоминаю себя шестилетней девочкой и понимаю, что она никак не может судить о чём-либо в моей текущей жизни взрослой женщины, сильно за 30. Какой бы умной и сообразительной ни была Анечка Иванутенко, когда переходила из садика в школу, как бы хорошо она ни училась и как бы не радовала маму, у неё всё равно не может хватить интеллекта и опыта, чтобы выносить хоть какие-то суждения о том, Как мне жить сейчас? Всё это справедливо и для вас маленьких, и для вас взрослых. Однако, если мы не занимаемся выращиванием и воспитанием своего внутреннего агрессора-критика, то он остаётся на уровне развития дошкольника. Он обращает внимание и придирается к мелочам, пугает нас, сравнивает, обесценивает просто потому, что ещё совсем малыш. В своём недовольстве, в своих претензиях он представляет собой соединение худших черт взрослых, которые вас окружали в детстве. Он ворчит как бабушка, ругается и требует как мама, обесценивает и сравнивает как отец. С этими его особенностями мы работали с помощью практик, предложенных в предыдущей главе. особенно хорошо для развития и взросления внутреннего критика любое расширение восприятия происходящего. Свойством агрессии, а точнее, любого сильного эмоционального возбуждения является резкое сужение восприятия. В гневе человек видит только причину своего негодования. Ревнивец, например, замечает только подтверждение возможной измены. Это не хорошо и не плохо. Это особенность нашей психики, которая иногда нам помогает, иногда мешает, и о ней стоит знать. Причин всегда несколько, и вместо того, чтобы корить себя, важно суметь их заметить, а сделав это и посмотрев на ситуацию шире, вы можете обнаружить ещё кое-что интересное или даже изобрести какой-то новый для вас способ действовать в сложившихся обстоятельствах. Практика 27. Смотреть шире. Ниже я расскажу несколько приёмов, позволяющих смотреть на ситуацию шире, а не фиксироваться на своих недостатках, а значит, потратить свою энергию, время и внимание не на их устранение, а на изменение того, что заставляет вас фрустрировать. Первое авторитет. Давайте привлечём к исследованию происходящего какую-то авторитетную для вас фигуру. Но сделайте это в своём воображении. Представьте, что кто-то более опытный и мудрый смотрит на вашу ситуацию и что-то советует. Попробуйте спросить себя: "Интересно, а как бы это прокомментировала моя бабушка?" Или: "А что бы об этом подумал Далай-лама?" Выберите того, чьему мнению вы бы доверились, даже если вы никогда не встречались с этим человеком. или того, кто, как вам кажется, компетентен в интересующем вас вопросе. Посмотрите на свою ситуацию словно бы глазами этого человека и попробуйте увидеть в ней что-то ещё, кроме вашего промаха, кроме ваших недостатков. И, конечно, если вы проходите психотерапию, ведите внутренние беседы со своим терапевтом. Второе. А если б с другом Попробуйте спросить себя: а если бы это произошло не со мной, а с моим близким другом? Что бы вы сказали ему в этом случае? Взялись бы нападать и стыдить или нашли бы слова поддержки и начали думать, что делать в сложившихся обстоятельствах? Мне очень помогает спросить себя, что бы я сделала, если бы то, за что я себя корю, случилось не со мной, а с кем-то из моих клиентов. И эту историю я бы услышала на терапевтической сессии. Обычно я понимаю, что отношусь к другому человеку с сочувствием и уважением и занимаю значительно более конструктивную позицию, чем когда предаюсь самонападению. Если я могу быть такой по отношению к другому, то почему бы мне не быть такой по отношению к себе? Третье. Мизансцена. Этот французский термин обозначает расположение актёров, декораций и реквизита в какой-то определённый момент спектакля. Нападая на себя, даже стремясь изменить себя к лучшему, мы чрезмерно фиксируемся, залипаем на своих недостатках, и из нашего поля зрения выпадает всё остальное. Наша собственная плохость словно бы заполняет собой всё. С помощью этого приёма решаем проблему, вводя в поле своего зрения другие факторы. Людей, их действия, отношения друг с другом и с вами. Ваше состояние, их состояние, ваши ограничения и потребности, их ограничения и потребности. Ваш и их возраст, во что вы и они одеты, те предметы, которые вас окружают, где вы находитесь, зачем вы там находитесь. Какая у вас общая цель? Это может показаться искусственным, но если вы уж взялись нападать на себя и назначать себя виноватым, то попробуйте восстановить более полную картину, как это, например, делают сыщики, расследуя преступление. Моя клиентка Лилия чувствовала очень много вины по отношению к своей младшей сестре, которая была агрессивна в подростковом возрасте. Подробно разбирая её ситуацию и выстраивая мизансцену её детства, удалось выяснить, что в какой-то момент младшую сестру подселили к ней в комнату, и девочкам даже пришлось делить одну небольшую кровать. Казалось бы, уже в этом случае достаточно поводов для соперничества и агрессии. Но затем Лилия вспомнила, что в комнате сестры в это время жила неходячая прабабушка с деменцией, которую перевезли из деревни. Она вспомнила, что чувствовала много страха и отвращения, потому что должна была ухаживать за ней, но при этом очень стыдилась того, что завидовала младшей сестре, свободной от этой нагрузки, и срывала на ней свою злость, порой доводя оттуда слёз. Вспоминая это, клиентка горько плакала, сочувствуя себе и сестре, а потом добавила, что прабабушка жила с ними, когда ей было с 12 до 14 лет. Это непомерная нагрузка для столь юной девочки-подростка, поэтому маленькая Лиля достойна сочувствия и сожаления, а не укоризны. Только восстановив всю мизансцену, удалось освободить её от чувства вины. Их контакт с сестрой не был нарушен, и они смогли поговорить о том, что происходило в те годы. Четвёртое. SWOT-анализ. В стратегическом планировании есть метод SWOT-анализа, который заключается в выявлении факторов внешней и внутренней среды и разделении их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и вызовы. Автоагрессия заставляет нас фиксироваться только на своих слабых сторонах, игнорируя всё остальное. Попробуйте сделать своей привычкой проводить SWOT-анализ некоего неудачного контакта со средой вместо того, чтобы нападать на себя. Возможно, то, что вы от себя требуете, просто не существует или крайне труднодоступно. Но можно получить что-то другое или поискать возможности создать желаемое. Пятое. Виноватых может и не быть. Это даже не приём, а жизненный опыт. Очень часто так бывает, что в ситуации нет виноватых, а есть только потерпевшие. Пример Лилии это пример ситуации, где нет виноватых, но есть много тех, кто страдал и справлялся с этим так, как мог. Другой пример Когда вы всей семьёй собираетесь в отпуск в страну со строгими мерами в связи с пандемией, и вдруг у кого-то из вас поднимается температура и начинается кашель, и ваша поездка под угрозой. Можно, конечно, обвинять заболевшего, что он не был внимателен и не следил за своим здоровьем, но он в этом случае такой же пострадавший. Я вам предложила пять способов посмотреть на некую неудачную для вас ситуацию шире. Попробуйте каждый из них, понаблюдайте, какой вам больше заходит, в каких ваших обстоятельствах каждый из них лучше работает, и обязательно смешивайте их между собой. Практика двадцать восьмая. Я эксперт. Расширяя своё восприятие, вовлекая внутреннего критика в исследование происходящего с вами, трансформируя его из агрессора в наблюдателя, вы повышаете его, а значит и свою экспертность. Каждый человек хоть в чём-то эксперт. Во-первых, вы чему-то учились, получая специальное образование. Во-вторых, вы кем-то работаете и получаете за это деньги. В третьих, вы чем-то увлекаетесь и занимаетесь этим в свободное время. В четвёртых, вы в принципе чем-то заняты в течение дня и воле неволе начинаете разбираться в этом деле. Порой человек обнаруживает свою экспертность или, скажем, чуть мягче, компетентность в самой неожиданной области. Поэтому я предлагаю вам отнестись к идее о собственной экспертности как к сиоме Вы точно в чём-то эксперт, даже если вам кажется, что нет. Это вовсе не обязательно такой уровень знаний и достижений, когда человек может претендовать на Нобелевскую премию или статью в Википедии. Но точно есть что-то, в чём вы разбираетесь очень хорошо и даже можете кого-то обучить этому. Может быть, это что-то очень узкое, а может быть, очень простое и повседневное. Может быть, вы гениально печёте блины. А может быть, не только потрясающе катаетесь на сноуборде, но и умеете об этом так рассказать, что все, слушая вас, тут же собираются в горы. А может быть, у вас есть опыт с тяжелобольным человеком, и вы умеете ухаживать за ним. Например, у моей клиентки Евгении чудесный, но болезненный ребёнок, которого она очень любит. Самое удивительное в этом кейсе то, что мама моей клиентки была очень холодной и эмоционально недоступной женщиной. Но сама Женя совсем другая со своим малышом чувствительная, тёплая, отзывчивая. Из-за особенностей своего ребёнка она стала настоящей мамой-экспертом, при этом не имея собственного опыта счастливого детства рядом с любящей, эмоционально доступной матерью. В терапии Евгении я регулярно апеллирую к её материнству и предлагаю ей обращаться с собой не так, как поступала её мать, а так, как она сама поступает со своим ребёнком. Для выполнения этой практики я предлагаю вам отодвинуть своего внутреннего критика подальше и воспользоваться приёмами, описанными в практике смотреть шире. Что у вас хорошо получается? не лучше всех, а просто хорошо. Это дело может, но не должно быть связано с вашей профессией или влечением. Оно может отличать вас от других, но это тоже не обязательно. Это дело может, но не должно приносить вам деньги. Найдите такое занятие, узкое или повседневное, интересное только вам или такое, как и увлекаются все. Найдите такое дело и признайте себя в нём экспертом, то есть человеком, который в нём разбирается, обладает навыками, чтобы его выполнять, и может рассказать о нём другим людям. А затем расскажите кому-нибудь об этом деле. Проведите прямой эфир на эту тему, поделитесь с друзьями, расскажите об этом своим детям или наоборот, родителям. А может, стоит провести небольшой мастер-класс для всех желающих. Не обязательно делать из этого событие или искать какую-то очень большую и значимую сферу. Может быть, вы умеете отлично заваривать чай. Он получается ни слишком слабым, и ни слишком крепким. И пакетик вы отжимаете, не пролив ни капли. Поделитесь этими навыками и знаниями с тем, с кем будете пить чай. У практики есть облегчённый вариант. Обойдитесь без третьего пункта, особенно если осознаёте, что ваше окружение отказывает вам в поддержке или даже атакует вас. Практика 29. Благородная профессия. Ваш внутренний критик, осознаёте вы это или нет, тоже эксперт. Он лучше всех знает, как вас напугать, обесценить, застыдить и погрузить в пучину самообвинения. Он точно мастер своего дела, только лучше бы он делал не это. Вашему внутреннему критику пора повзрослеть и получить профессию. Я сейчас, конечно, шучу, но мне действительно очень нравится идея, которой я спешу с вами поделиться. Критика это прекрасная профессия, очень нужная и ценная. Настоящий критик не ругает и не оскорбляет. Он ценит то, на что направлен его взгляд. Исследует его и замечает в нём важное, интересное, новое. Помните критика из мультфильма Роттатуй, которого все очень боялись. Такой он был строгий и непримиримый. А он просто был очень выгоревший. И когда главный герой Мышонок приготовил для него рагу с тем самым вкусом, критик изменился и стал тем, кем должен быть ценителем, а не наоборот. Возможно, вы помните по урокам литературы в школе такие имена, как Белинский, Добролюбов, Писарев. Все они литературные критики, тексты которых влияли на умы их поколения не намного меньше, чем написанное русскими поэтами и писателями. А сегодня мы можем читать рецензии к книгам и фильмам, которые нередко подчёркивают и раскрывают в сюжете то, что не удаётся увидеть при самостоятельном знакомстве с произведением. В 16 лет я даже думала поступить на критический факультет в литературном институте. Но моя жизнь сложилась иначе. Я не связала свою карьеру именно с литературной критикой, но так или иначе она присутствует в моей жизни и сейчас. Во-первых, это книга. А во-вторых, моя первая профессия. Я отдала 10 лет своей жизни стратегическому планированию в рекламе. что подразумевает необходимость проводить экспертизу идей, разработанных в креативном департаменте, то есть критиковать плоды работы творческих людей, а это не всегда просто. Нужно прокомментировать сделанное ими так, чтобы они хотели продолжать создавать новое, а не наоборот. Так вот, Если ваш внутренний критик претендует на это почётное звание, если он действительно критик, то пусть учится замечать хорошее, а не только плохое. Пусть учится ценить то, что вы сделали, а не только нападать. Пусть подмечает новое, ценное, важное и размышляет о том, что можно было бы улучшить. Когда вы замечаете, что вам что-то в себе нравится, это тоже ваш внутренний критик, но он не нападает, а наоборот, хвалит. Данная практика включает в себя две части. Во-первых, воспользуемся принципом, который применяется для обучения нейросети Для того чтобы внутренний критик стал делать это лучше, необходимо насытить и насыщать его лучшими образцами критики: музыкальной, кино, литературной и так далее. Читайте отзывы и рецензии лучших мастеров этого дела и замечайте, как они не просто хвалят или ругают то ли иное произведение, а исследуют его, выделяют в нём новаторское, подсвечивают оригинальное и признают ценное. Посмотрели фильм или сериал, нашли и прочитали к нему одну-две рецензии. Аналогично с книгами и музыкальными альбомами. Я имею в виду именно рецензии, подготовленные профессионалами своего дела, а не отзывы от пользователей. Во-вторых, каждый раз, когда вы будете критиковать себя или нападать на себя, говорите: критика это благородная профессия. понаблюдайте, как будут меняться ваши мысли и отношение к себе. Практика 30. Обратная связь высокого качества. Это вспомогательная практика, которая может использоваться вами как в коммуникациях с другими людьми, так и в общении с собой. Она широко известна, и её легко найти в интернете, набрав в поисковике обратная связь высокого качества или правила эффективной обратной связи. Когда люди только начинают пользоваться ею, она кажется абсурдной и смешной, но продолжая обращаться к ней, замечают, что она действительно работает. Она применяется всегда, когда необходимо дать обратную связь о чём-то и при этом сохранить отношения. Обратная связь высокого качества является та, которая соответствует трём правилам. Первое. Вы всегда начинаете с благодарности. Второе. Затем вы говорите о том, что вам понравилось, и не просто перечисляете, а действительно делитесь тем, что понравилось и чем именно. третье. Только потом вы рассказываете о том, что, на ваш взгляд, можно улучшить. Поскольку эта книга посвящена отношениям с собой, пусть ваш внутренний критик благодарит вас, делится, что именно ему нравится, а затем сообщает, что вы могли бы сделать лучше. Практика 31. Мой советник Если ваш внутренний критик, даже сложно теперь назвать его агрессором, дрессировщиком или злым полицейским, освоил свою благородную профессию и применяет правила эффективной обратной связи, то самое время его повысить и сделать своим внутренним советником. Внутренний критик, развившийся до формы советника, очень удобное приспособление. ведь он действительно замечает ваши неудачные контакты с реальностью, а иногда еще и знает, что в этом случае делать. В качестве иллюстрации к этой практике я хочу привести пример своего клиента Николая, который был очень требователен, почти жесток к себе в вопросах, касающихся профессиональных достижений и роста. и, надо признать, он очень многого достиг, выгорев по пути к своим вершинам. И если раньше агрессивность к себе помогала ему и толкала вперёд, то в ситуации эмоционального и интеллектуального истощения стала почти опасной и при этом только усилилась. Действенной для него оказалась тактика подхода к внутреннему критику именно как к эксперту, каким был сам Николай. но сильно трансформированным диалогом, более уважительным и сочувственным, без оскорблений. Советваться со своим внутренним критиком, значит слышать подаваемый им сигнал. Случился неудачный контакт со средой и принимать меры в связи с этим. Например, сейчас я замечаю, что дольше формулирую свои мысли, чаще случаются описки, и я не очень довольна тем текстом, который создаю. сигнал услышан. Что делать? Видимо, пора сделать перерыв и отдохнуть от работы над книгой. Практика 32. Круглый стол или совет директоров. Это практика способ вести внутренний диалог, который помогает лучше понять свои желания и возможности для их реализации. А также найти какое-то конструктивное решение для стоящей перед вами задачи, которую вы воспринимаете неоднозначно и к которой испытываете противоречивые чувства. Представим ситуацию, когда вы не можете принять решение и ведёте бесконечный диалог с собой. Например, одна ваша часть уверена, что это отличная идея уехать в отпуск, потратив на него все сбережения. Другая отвечает, что лучше подождать. Третья напоминает, что надо бы записаться к стоматологу. Четвёртая с кем-то ругается, потому что в интернете кто-то не прав, а пятая уже недовольна вами. Случалось ли с вами подобное, особенно по какому-нибудь важному поводу, когда никак не удаётся выбрать и решить, что делать? Если клиент приходит ко мне на сессию, и его запрос связан с такой какофонией в его внутреннем мире, я предлагаю дать голос каждой из частей. Конечно, и тем, что заявляют о себе громче, но особенно тем, которых почти не слышно. А чтобы придать этому какую-то ясную форму, я в зависимости от предпочтений клиента предлагаю ему представить, что он либо находится на заседании совета директоров, где голоса в его голове это директора, руководители отдельных департаментов, а он сам генеральный директор, либо что он присутствует на встрече рыцарей Круглого стола, являясь королём Артура. Идея с рыцарями Круглого стола подчёркивает равенство всех внутренних частей и то, что голос каждой важен, в том числе тот, что привычно игнорируется, и каждая должна быть выслушана. Но мне больше нравится вариант с советом директоров, возможно, потому, что он для меня очень понятный. Я вспоминаю совещания и мозговые штурмы, в которых участвовала, работая в рекламном агентстве. Однако главный плюс этого подхода для меня в том, что при сохранении равенства позиций все тут директора, он позволяет лучше дифференцировать возбуждение и потребности, связанные с решаемой задачей. Есть отдел безопасности, финансовый отдел, департамент романтических приключений, отдел связи с общественностью и так далее. Это ваш совет директоров. И вы можете придумывать любые должности, каждая из которых будет соответствовать именно вашим потребностям и желаниям. Дальше я предлагаю вам текст, который написала, принимая решение начать дорогостоящее и длительное обучение. Он отражает то, как я веду свой внутренний диалог, используя предложенную технику. Это не рассказ о том, как именно я нашла решение, Но он иллюстрирует то, как много разных аспектов оно затрагивало. Фрилансер это целая компания в одном человеке, и по горизонтали, и по вертикали. Судите сами. Начнём с внутреннего исполнительного директора и производственных подразделений. Они создают продукт или услугу, который, которую наш фрилансер предоставляет. И внутренний креативный департамент активно участвует в создании продукта-услуги. Он включает как минимум креативного директора, но дизайнер и копирайтер тоже бывают очень нужны. И режиссер, пожалуйста, и композитор. В это время внутренний отдел рекламы и маркетинга развивает бренд и привлекает клиентов. и при написании текста для соцсетей и во время непринуждённой беседы за коктейлем на вечеринке. Внутренние маркетологи, конечно, работают в тандеме с внутренними креативщиками и сливаются в экстазе. Ага, конечно. Внутренний бухгалтер считает доходы и особенно расходы, сводит кредит с дебетом. а потом приходит внутренний финансовый директор и определяет траты отпуска и даже больничные ведь сколько потопаешь, столько и полопаешь внутренний директор по развитию бизнеса выбивает у финансистов ресурсы на обучение и прочее продвижение и не только денежные, но и временные финансист показывает циферки, директор по развитию тяжело вздыхает Внутренний отдел по работе с клиентами обрабатывает входящие заявки, рекламации и прочую обратную связь, обслуживает текущих клиентов, ведет их к картотеку и передает данные в остальные отделы. Но это не точно. Внутренний стратегический директор хватается за голову, пытаясь понять, кто мы и куда идем. Внутренний завхоз напоминает о необходимости заменить ноутбук и съездить в отпуск, в то время как внутренний секретарь составляет расписание, а генеральный директор пьёт кофе. Ну, кофе-то он, конечно, пьёт. Хорошо, что кофе, а не валерьянку. Созывает совет директоров, принимает очередное решение и работает свою любимую работу, которая призвание и всё такое. Что-то у меня одни директора получились. Ну а что делать? Фрилансер, сам себе и директор, и ассистент. И ещё есть внутренний юрист. Не забудьте. У меня получилась целая внутренняя команда, а не один только внутренний агрессор или критик. Каждый её член периодически подаёт голос. А если решение сложное, как в тот раз, то они поднимают невероятный шум. Если подобное происходит в реальной жизни, а не в мыслях, то руководители департаментов усаживают за круглый стол и предлагают им устроить мозговой штурм. Также поступаю и я сама с собой и приглашаю вас попробовать этот подход. Эта практика направлена на то, чтобы дифференцировать и структурировать собственные разнонаправленные и порой противоречивые мысли и эмоции по поводу какого-то важного вопроса. Она также хороша тем, что способствует более вдумчивому, внимательному, уважительному, но при этом ироничному отношению к себе. Вы можете собирать рыцарей Круглого стола, устраивать совет директоров, или найти ещё какую-то оптимальную для вас форму. Практика 33. Четыре вопроса или полный разворот. В прошлой главе я давала две практики, и одна из них была направлена на простое разворачивание агрессии вовне, а вторая на тренировку возвращения сочувствия себе. Сейчас я предлагаю вам простую и чёткую технику, благодаря которой ваш диалог с внутренним критиком станет конструктивнее. Эти четыре вопроса направлены на то, чтобы развернуть внутреннего критика наружу и направить его активность вовне. Они помогают превратить внутреннего агрессора в союзника и закрепить эту трансформацию. Первый Дорогой внутренний критик, если бы ты мог злиться не на меня, а на кого-то другого, то кто бы это был? Второй. Дорогой внутренний критик, если бы ты мог изменить что-то в окружающем мире, а не во мне, то что бы ты изменил? Третий. Дорогой внутренний критик, то, что я пытаюсь сделать, возможно? Помоги мне протестировать реальность. Может, у тебя есть опасения? четвёртый. Дорогой внутренний критик, помоги мне понять, какие ресурсы извне, из окружающего мира мне нужны, чтобы решить эту задачу. В качестве примера я рассмотрю случившуюся со мной ситуацию. Иногда в московских домах случаются плановые отключения электроэнергии, но объявления о них появляются не раньше утра того же дня. То есть за пару тройку часов до того, как это произойдёт. Однажды такое отключение выпало на мой очень активный рабочий день, когда большинство сессий было онлайн. А я, не знавшая об отключении электроэнергии, не зарядила смартфон и ноутбук, из-за чего столкнулась с некоторыми трудностями в организации работы. В итоге я уехала работать к друзьям, живущим неподалёку. Неожиданность этой ситуации и моя неподготовленность к ней немного выбили меня из колеи, и я заметила, что корю и виню в произошедшем себя. Как ты не увидела объявление? Чего не зарядила ноут? Итак, первый вопрос. Дорогой внутренний критик, если бы ты мог злиться не на меня, а на кого-то другого, то кто бы это был? Э, внутренний критик не отвечает. Ну, я бы залился на ЖКХ, которые заранее не предупредили об этом плановом отключении электроэнергии. Мне уже спокойней. Второй вопрос. Дорогой внутренний критик, если бы ты мог что-то изменить вовне, в окружающем мире, а не во мне, то что бы это было? И тут внутренний критик задумался и отвечает: Я бы попытался прямо сейчас переделать твоё расписание так, чтобы ты успела принять всех своих клиентов сегодня. Это звучит довольно конструктивно. Я списалась со всеми клиентами и немного подвинула сессии в расписании. К счастью, у каждого была возможность пойти мне на встречу. Третий вопрос. Дорогой внутренний критик, скажи мне, то, что я сейчас пытаюсь сделать в рамках этого форс-мажора, отработать так, как будто бы ничего не произошло, возможно, или это несколько утопично. То есть я привлекаю внутреннего критика к тестированию реальности, и внутренний критик говорит: "Ну, вообще, это не очень возможно. Похоже, что ты волнуешься. Тебе сейчас сложно, нужна поддержка, а потому сделать вид, будто бы ничего не произошло, не получится. Я написала своему мужу, и он выразил мне сочувствие и сожаление, что я оказалась в такой нелепой ситуации. Казалось бы, это совсем немного, но мне стало легче, и моё волнение улеглось. И четвёртый вопрос: Дорогой внутренний критик, какие ресурсы в окружающем мире, во внешней реальности мне нужны для того, чтобы разрешить ту проблемную ситуацию, в которой я сейчас оказалась? И внутренний критик говорит: "Напиши своему другу Лёше, он работает из дома, у него хороший интернет и живёт он рядом". Так я и сделала. Рабочий день прошёл отлично. Я повидалась с друзьями, а клиенты даже порадовались неожиданному разнообразию в своём терапевтическом процессе. Пустить эти четыре вопроса помогают вам разворачивать агрессию внутреннего критика на внешний мир, но не для разрушения и деструкции, а для поиска конструктивного решения. Эликсир Наши поиски противоядия к аутоагрессии завершены. Это не значит, что ваш личный эликсир уже готов. К сожалению или к счастью, трансформация самонападающего поведения в поддерживающее отношение к себе занимает больше времени, чем необходимо на прослушивании этой аудиокниги. Я надеюсь, что вы продлите мирный договор с собой, сделав его бессрочным, и продолжите прилагать усилия к тому, чтобы ваши отношения с собой были мирными, а качество жизни росло. Я полагаю, это обещание самому себе ключевым в работе с самонападающим поведением, и большинство практик и упражнений, которые я дала после, помогают его сдержать, а также поддерживать сочувствие, любопытство и уважение по отношению к самому себе. Я мечтаю о том, что после прослушивания этой аудиокниги у вас будет больше интереса к собственной агрессии, и из деструктивной силы, которую необходимо держать в узде, она превратится в двигатель вашего конструктивного и творческого взаимодействия с окружающим миром. а также о том, что вам будет проще и легче встречаться со своим бессилием и фрустрацией в результате многообразных неудачных контактов со средой, и что эти встречи станут менее ранящими. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы вы подружились со своей агрессией и стали её использовать для своих личных мирных целей, распознавая и уважая свои потребности, свои хочу и не хочу, свои нужды, желания и мечты. Их не бывает слишком много. Среди них нет правильных и неправильных. Но бывают ситуации, когда мы останавливаем себя от их удовлетворения или лишаем себя права сокрушаться и сожалеть. А может быть, наоборот, бороться, если получить то, что хочется, не удаётся. Удовлетворение от жизни это переживание, которое возникает, когда мы соблюдаем баланс между радостью от исполненных желаний и сожалением от неисполненных. Для этого вам важно позволять себе и радоваться, и грустить, а иногда злиться. Если вы хотя бы просто прослушали описание каждой из практик и хотя бы чуть-чуть примерили их на себя, то вы уже немало сделали. А если вы не только прослушали описание, но и попробовали какие-то из практик применить в своей жизни, провели эксперименты, получили результаты, то вы уже сделали очень много. Вы получили опыт, свой жизненный опыт обойтись с собой иначе, а не так, как привыкли. Именно это является тем ингредиентом, который делает ваше противоядие уникальным, работающим именно для вас. И еще одна важная составляющая — это отказ от идеи о собственной ущербности, от идеи о себе как лентяи, которого необходимо дрессировать и дисциплинировать, и от идеи о том, что вы себе должны. то есть, что вы являетесь инструментом удовлетворения всех своих многочисленных желаний. За этим ингредиентом следует ещё один не менее, а может и более важный умение прощать себе своё несовершенство. Прощая себя, легче принимать ответственность за свою жизнь и осознавать её реальную меру. И, конечно, нельзя недооценивать ваш вклад во взросление вашего критика. Вы всё это сделали и надеюсь продолжите делать. В ходе выполнения практик вы могли заметить, что одни подходят для одних ситуаций, а иные для других. В момент неожиданного провала, когда нет времени и сил разбираться, бывает важно сказать себе: "Стоп!" и отстать от себя. В другой ситуации, когда вы явно останавливаете свою самопрезентацию или лишаете себя поддержки в случае неудачи, бывает здорово заметить, что то, что вы себе сейчас говорите, вы подцепили от кого-то из своего прошлого и вернуть ему эти неприятные слова. Ищите в каких ситуациях, какие приёмы будут работать именно для вас. изменяйте и модернизируйте их под себя. Играйте с ними, а не просто следуйте инструкции. У всех этих практик нет правильного или неправильного выполнения. И наблюдайте за собой с сочувствием, любопытством, уважением и капелькой самоиронии. Ведь всё это очень важные ингредиенты противоядия к аутоагрессии. Я называю его эликсиром по нескольким причинам. Во-первых, эликсир это лекарственная форма, в которой смешано множество различных составляющих и растительного, и минерального, и животного происхождения. Так и я предложила вам более 30 практик для самонаблюдения, экстренной остановки, долговременной поддержки, трансформации и изменения самонападающего поведения. Какие-то из них взяты из гештальта и других подходов к психотерапии, какие-то из коучинга, какие-то из стратегического планирования и ведения переговоров. Одна основана на мифах древней Греции, а половину я точно сама придумала. И все их я пробировала на себе и своих клиентах. Во-вторых, эликсир это волшебное снадобье из фильмов и книг в жанре фэнтези. то, которое мы с вами здесь создаём, должно помочь обезвредить яд самонападения, освободить вас от взгляда на себя как на человека неправильного. И в третьих, само слово эликсир пришло к нам из французского языка, а туда из арабского, и его изначальное значение близко к значению понятия философский камень. Средневековые алхимики так называли удивительный элемент, поиску которого посвящали всю свою работу. Он обладал удивительным свойством превращать любое вещество, в частности свинец, в золото. Именно поэтому они его искали. Мне очень нравится этот выразительный образ трансформации свинца в золото. Именно так я вижу процессы личностного роста и психотерапии. Человек трансформирует свинец своего стихий на полученного болезненного опыта в золото саморазвития, знания о себе и нового опыта. Мой супервизор Денис Новиков, когда я рассказывала о замысле моей книги, сказал мне: "Кажется, ты пишешь алхимический трактат о том, как превратить аутоагрессию в добрые отношения к себе". И я с ним согласилась. Продолжайте практиковать добрый взгляд к себе и выполнять другие предложенные упражнения. И ваша жизнь медленно и очень мягко, но неуклонно изменится к лучшему. Точнее, вы сами её измените. И это не значит, что изменится окружающая вас среда. В ней, к сожалению, могут происходить ужасные, пугающие, отвратительные вещи. Изменится ваше отношение к себе. и к своей жизни.